Глава шестая. Дерево смерти находится по другую сторону проулков, в квартале от участка Джессопа, на заднем дворе дома Янга. Летом и осенью тридцати пяти футовые бругманзии, усыпаны желтыми цветами колокольчиками, иной раз более сотни, может и две, длиной от десяти до двенадцати дюймов, свисают с ее ветвей. Мистер Янг обожает читать лекции о смертоносной природе его очаровательной бругманзии. В этом дереве ядовито все. Корни древесины, кора, листья, цветы, малый части листочка достаточен для того, чтобы вызвать кровотечение из носа, глаз, неудержимый кровавый понос. Не пройдёт и минуты, как выпадут зубы, язык почернеет, а мозг начнёт разжижаться. Возможно, это преувеличение. Когда мистер Янг впервые рассказал мне о дереве, мне было 8 лет, и такое вот впечатление ядовитости в Бургманзии сложилось у меня после его лекции.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 Но даже если они развили в себе желание уничтожить мир, я просто не могу представить себе человека по имени Пука, который поворачивает рычаг, запускающий механизм судного дня. На место Янги ходит в церковь святого Бартоломея. Папа Янг один из рыцарей Колумба. Мама Янг каждую неделю десять часов работает в церковном магазинчике. Янги частенько бывают в кино. Ир неизвестен своей сентиментальностью, плачет при сценах смерти, любви, патриотических сценах. Однажды заплакал, когда Брюс Уиллису неожиданно прострелили руку. И при этом год за годом все тридцать лет совместной жизни, взяв в семью и воспитав двух сирот, старшие Янги с любовью выращивали дерево смерти, поливали, подкармливали, мульчировали почву. Заднее крыльцо они значительно увеличили, да бы иметь возможность сидеть на нем за завтраком или теплым летним вечером.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 Другая Коссяпе, уже не из мифов, являлась матерью Сторми, с которой у неё была общая фамилия Брозуен. И я не знал человека лучше этой дочери, да и никогда не узнаю. Когда созвездие Коссяпе в этом полушарии я могу его найти, то чувствую себя не таким одиноким. Едва ли это здравомыслие и реакция на расположение звёзд, но сердце подвластно не только логике. Без рассудства тоже лекарство, если не переусердствовать с дозой.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 Когда мы сдвинулись с места, чиф включил фары. Тогда я выбираю произвольный маршрут, а ты говоришь мне, где поворачивать направо и налево. Давайте попробуем, согласился я и добавил, увидев, что он выключил полицейское радио. А если вы им понадобитесь? В отдел МЖСОП, там уже работают эксперты, своё дело они знают лучше меня. Расскажи мне об этом парне с тазером. Злобный, зелёные глаза, худой, подвижный, змееподобный. Ты сейчас сосредотачиваешься на нём?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 Но он пришел не один, с ним был сообщник, возможно человек, с которым он познакомился в тюрьме. Все равно я попытаюсь найти Дени. Пару кварталов мы проехали молча. Чистый воздух чуть светился серебристо-мутным блеском, окружавший наш город пустыни Махави. Под колесами скрипели листочки, опавшие с терминалей. Создавалось ощущение, что из пика Мунда эвакуировали все население. Чи в пару раз посмотрел на меня, потом спросил.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 правой локтевого сустава и трёх пястных костей на правой кисти. И после этого, не узнав имени гостя, сам он в отвращении отшвырнул сына от себя, сломав ему правую бедренную и большую берцовую кости и все предплюсневые кости правой стопы. Карл в это время покупал продукты в соседнем супермаркете. Вернувшись домой, она нашла Дени одного, залитого кровью, без сознания, торчащей сквозь кожу правой руки сломанной лучевой костью.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 На следующем углу поверните направо, подсказал я Чифу. В тюрьме Саймон Мейкпиз не отличался примерным поведением, поэтому отсидел полный срок за убийство и более короткий за избиение ребенка. Освободился не условно досрочно, а полностью, а потому имел право поехать куда угодно и поселиться там, где хотелось. Если он так и вернулся в Пика Мундо, то теперь держал сына в заложниках. В письмах, которые Саймон отправлял из тюрьмы, он расценил развод Кэрола второй замужеству как неверность и предательство. Мужчины с таким психологическим профилем, как у него, частенько исходили из следующего принципа: раз обладать женщиной своей мечты возможности нет, тогда она не должна достаться никому. Рак отнял Кэрол и у Вилборд Джессапа и у Саймона, но Саймон по-прежнему испытывал желание наказать мужчину, который занял его место в жизни и постил Кэрол. И где бы сейчас ни был Денни, он попал в отчаянное положение. Хотя и психологически, и физически Денни был не столь уязвим, как 17 годами раньше, он, конечно, не мог противостоять Саймону Мейкпису, не мог защитить себя. Давайте проедем через Camps End, предложил я. Camps End это то место, куда уходят умирать розовые мечты и где слишком часто рождаются мечты чёрные.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 Значит, всякий раз, когда он смотрит на Дени, необходимости заканчивать фразу не было. Мальчик-то за слом в карман не лез, но мне он всегда нравился. Спускаясь к западному горизонту, луна пожелтела, а чуть позже должна была стать оранжевой, как фонарик тыквы, зажженный не в сезон.